Ныряя, они часто поднимали хвост из воды. Ни одна нижняя сторона не походила на другую. На каждой был свой характерный узор, своя форма и структура края. Многие хвостовые стебли Эннавек помнил, но фотоархив ноутбука облегчал работу. Он был почти уверен, что оба появившиеся кита были из числа его старых знакомых. Через некоторое время черные спины вновь показались из воды. Вначале возникли маленькие «возвышенности», с дыхательными отверстиями. Снова послышалось резкое шипение, затем почти синхронно появились фонтанчики. На сей раз киты не сразу погрузились в воду, а высоко подняли свои спины. Показались спинные плавники, вяло склонились вперед и снова скрылись под водой. Энновек отчетливо увидел заднюю часть тела с зубчиками хребта. Киты начали уходить вглубь, и теперь из воды показались их хвосты. Он поднес глазам бинокль и попытался разглядеть нижнюю сторону, но ему это не удалось. Ну, ничего. Главное, что киты здесь. Первейшей добродетелью наблюдателей китов было терпение, а до прибытия туристов оставалось еще достаточно времени. Он открыл вторую банку чая и надкусил плитку шоколада. Вскоре его терпение было вознаграждено. Неподалеку от лодки в воду пропахали пять горбов. Сердце навека заколотилось. Теперь животные были очень близко. Он напряженно ждал, не покажутся ли хвосты. Это зрелище так захватило его, что вначале он даже не заметил монументальный силуэт, выросший из воды рядом с лодкой. Он повернул голову и вздрогнул. Раскрыл рот и забыл про тех пятерых. Голова кита поднялась из воды почти беззвучно, почти касаясь борта катера. Сперва показалась закрытая морщинистая пасть, обросшая конходермами и узловатыми уплотнениями. Глаз, величиной с кулак, уставился на пассажира лодки, почти вровень с лицом Эневека. Над водой появилось начало мощных грудных плавников. Голова торчала из воды неподвижно, как скала. Это было самое впечатляющее приветствие, какое когда-либо приходилось пережить Эновеку. Он не раз видел животных в непосредственной близости, он прикасался к ним, держался за них, они тащили его за собой. Достаточно часто серые киты, гробачили, касатки высовывали головы из воды в непосредственной близости от лодки, но сейчас все было иначе. Эновеку показалось, что не он разглядывает кита, а кит его. Глаз великана, окаймленный морщинистым, как у слона веком рассматривал исключительно человека в лодке. Несмотря на свое острое зрение в воде, кит из-за сильной выпуклости линзы был обречен на близорукость, как только покидал пределы родной стихии. Но на столь близком расстоянии он мог видеть Эннвека так же отчетливо, как и тот его. Медленно, чтобы не спугнуть животное, он протянул руку и погладил мокрую шкуру. Кит не сделал попытки уйти под воду. Его глаза слегка вращались туда и сюда, и потом снова возвелись на Эннвека. Это была сцена почти гротескной интимности. Как несчастлив был Эннвек в это мгновение. Он спросил себя, с какой целью Кит ведет за ним такое продолжительное наблюдение. В целом это наблюдение длилось несколько секунд, Но так долго находиться в вертикальном положении стоило киту огромных усилий. — Где ты пропадал так долго? — тихо спросил Эневек. Послышался тихий плеск с другой стороны катера. Эневек обернулся, и как раз вовремя, чтобы увидеть другую голову, вырастающую из воды, второй кит был немного меньше, но также устремил на Эневека свой темный глаз. — Чего они хотят? — ему стало не по себе. Это упорное разглядывание было совершенно непривычным, чтобы не сказать щекотливым. Никогда раньше такого не случалось, но все же он нагнулся к своей сумке, быстро достал цифровую камеру, поднял ее и сказал «Внимание!». Наверное, он сделал ошибку. Если да, то впервые в истории изучения китов они проявили к камере такую антипатию, как по команде обе огромные головы ушли под воду. Сразу два острова затонули в море. Легкое бурление и плеск, несколько пузырей —